Они кричали внутри, стуча кулаками по дощатым стенам, не понимая, что с ними случилось. Добравшись до вершины, граф выпустил из рук легкую хижину, покатившуюся вниз по отлогому склону. Она все ускоряла свой бег, безумно несясь, летя все быстрее и быстрее, прыгая, спотыкаясь, как животное, колотя землю оглоблями. Старик нищий, прикорнувший ей во рву,